Глава двадцать Эльвар. Эльвар сидела на выветренном участке кости, высоко на черепе Снаки, глядя на фьорд далеко внизу. Позади нее поднималось солнце. Нити тумана, словно змеи, обвивались вокруг скал, окаймлявших залив, чайки кружились, как маленькие пылинки, а вода сверкала в рассветных лучах. Грэнд спал рядом с ней, завернувшись в плащ. Эльвар встала, издав протяжный вздох. Застегнула пояс с оружием, и привычная тяжесть меча и кинжала осела на ее талии и бедрах. «Пойдем», — сказала она, толкнув Гренда носком сапога. «Могла бы выбрать место потеплее, чтобы посидеть и подумать», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. а затем внимательно посмотрел на нее. «Надеюсь, это помогло?» «Помогло», — сказала она и зашагала прочь. Они осторожно шли по толстым граням костей, пока не добрались до туннеля. Грэнд кивнул стражником с желтыми щитами ярлостера, дым и свет факелов факутали их с Эльвар, и они начали спускаться сквозь толстый череп Снаки в город внизу. Эльвар шла молча, переваривая свои мысли и обдумывая сказанное Хрунгом. Как и отец, он говорил гораздо больше невысказанными словами, чем прозвучавшими. Но общаясь с великаном, Эльвар хотя бы знала, что в его речах заключена беспристрастная правда, которую она так и не смогла обнаружить в разговорах с отцом. Грэнд тихо шел рядом. Эльвар всегда в нем ценила именно это. Он никогда не толкал и не торопил ее, всегда следовал за ней, независимо от того, соглашался с ее действиями или нет. Наконец они свернули за угол. И перед ними предстала таверна, над дверью которой скрипела раскрашенная вывеска, а из закрытых окон и полуоткрытой двери просачивался мягкий свет. Тут рука Гренда коснулась плеча Эльвара. «Подожди», — выдохнул он, и послышался шелест дерева о кожу. Рукоять его топора скользнула в кулак. «Что?» — спросила Эльвар, нахмурившись, и тут же поняла. Из таверны доносились вопли и лязг железа. Она схватилась за рукоять меча и бросилась бежать. Грэнт отставал от нее всего на несколько шагов. Раздался крик, истошный, женский, пронзительный, Вспышка обжигающего света вырвалась из двери и распахнула оконные ставни. Эльвар и Грэнт споткнулись, на мгновение ослепнув. Эльвар заморгала и стала тереть глаза. Зрение быстро вернулось к ней, хотя мир вокруг продолжал расплываться белыми пятнами. Она побежала дальше. В открытый дверной проем вылетели фигуры. Пять, шесть, семь человек. У одного что-то было перекинуто через плечо. У всех в руках было оружие, некоторые сверкали броней. И это были не нелютые ратники. Эльвар была совсем близко. Она сжала рукоять меча в одной ладони, а другой рукой сорвала с пояса кинжал. Один из воинов увидел ее, светловолосый боец, высокий и широкоплечий, с густой бородой, с серебряными кольцами на шее и руках. В его волосы было вплетено перо черного ворона. В клепанной кольчуге и с мечом он быстро повернулся, направив острие на бегущую Эльвар. Их мечи встретились. Посыпались искры, раздался скрежет и громкий звон, нарушивший тишину улицы. Эльвар блокировала меч воина, перешла в захват и ткнула острием кинжала ему в живот. Снова посыпались искры. Мужчина захрипел, хотя железные звенья его кольчуги и сдержали удар. Еще один воин повернулся к Эльвар. Женщина с топором и клинком в руках. Остальные же побежали дальше, вниз по склону и прочь от таверны. Женщина бросилась на Эльвар. Та отпрыгнула в сторону, отшвыривая меч Светловолосова своим кинжалом и рубанула его мечом по икрам, глубоко вонзая лезвие вплоть через обмотки и ткань штанов. А Грент врезался в женщину, набросившуюся на Эльвар, и они вдвоем впечатались в стену таверны. Светловолосый воин вскрикнул, покачнулся и упал на одно колено. Раненая нога подкосилась. Он уставился на Эльвар, его лицо исказилось, мышцы задергались, А губы оттянулись назад, обнажив зазубренные резцы и острые клыки. Эльвор ударила его ножом, но тот двигался быстрее, чем она ожидала, и это было возможно. Рука его взметнулась, чтобы отбить клинок. Тогда Эльвор скользнула вперед, теряя равновесие, приблизилась вплотную к светловолосому воину, глядя ему прямо в глаза. С шипением выдохнула, встретившись с его взглядом. и на мгновение замерла. Глаза его были серыми, и цвет их менялся, словно солнце и дождь проглядывали сквозь тучи, а зрачок сузился до размеров булавочной головки. «Он порченный», — подумала Эльвар. Воин рычал на нее, пытаясь подняться, но раненая нога подвела его. Он пошатнулся, и Эльвар тут же ударила кинжалом. Страх придал ей скорость и силу, и клинок глубоко вонзился врагу в горло. А потом она быстро отстранилась и вырвала лезвие наружу. Хлынула артериальная кровь, черная в полумраке, и светловолосый рухнул на землю. Эльвар стояла над ним, тяжело дыша, и смотрела, как Грент отталкивается от стены таверны, размахивая топором. Плеснув из разрубленного черепа кровью и издав булькающий звук, Женщина рухнула на землю, оставляя на побеленном плетне размазанный кровавый след. Потом они стояли и смотрели друг на друга. Мгновение. Изнутри таверны послышались крики, и Эльвар побежала туда. Ее встретила вонь крови, вывалившихся кишок и горелой плоти. Трюд лежал на столе, красная рана пересекала его горло, Еще одна рана была в спине, а пустые глаза смотрели в никуда. Бьер валялся без сознания у стены. Кровь толчками вытекала из раны в его плече, еще больше крови заливало его лицо. Успа лежала лицом в пол, а вокруг нее громоздились три или четыре тела. Их волосы и одежда дымились, кожа на лицах и руках обуглилась и почернела. Грэнд быстро осматривал зал, Эльвар подбежала к Бьорру и присела рядом с ним. Чердачная лестница была сдвинута. Она заклинила люк на повете, и удары сверху сотрясали стропила. Тут в другом месте на потолке лезвие топора с треском пробило древесину, щепки и солома полетели в разные стороны, и вниз свалилось нечто огромное, подняв клубы пыли. Сайвод вскочил на ноги с воздетым топором, отплевываясь и брызгая слюной с невыкрикнутым боевым кличем на устах. Нахмурился, увидев Эльвар. «Где они?» — спросил он. «Мертвы или бежали?» — ответила она. Грент оттолкнул лестницу, освобождая люк на повете. Из люка на пол тут же свалился Агнар, раскалив зубы, меч его был зажат в кулаке. Поднявшись, он осмотрелся по сторонам, глянул на Эльвар и подошел к Успе. Сайвот тем временем опустился на землю и пнул одного из мертвецов, чтобы перевернуть. От трупа все еще исходило тепло. Ещё больше сбежали», — сказала Эльвар Агнору, нащупывая пульс у Бьера на шее. Он застонал, и веки его затрепетали. «Они что-то забрали», — нахмурилась Эльвар, мысленно прокручивая в голове фигуры беглецов. Сначала она подумала, что это один из сундуков, в которых хранилась плата Агнора, но предмет казался более мягким, податливым. Сверток, свисающий с плеча воина. «Они забрали мальчика», — сказала она, вставая и глядя на Успу. Когда Сайват поднял ее, та тяжело дышала, а на одной стороне подбородка багровел синяк. «То они!» прорычал Агнар. «Кормильцы воронов Илски!» сказала Эльвар. Она вышла из таверны и подошла к воину, которого убила. Густая борода теперь была умощена его собственной кровью. Его снаряжение было дорогим, хороший меч и усиленная кольчуга. Эльвар тронула кончиком сапога перо в его волосах. «Кормильцы воронов!» еще раз выкрикнула она. Это был тот самый воин, который заговорил с ней по дороге к покоям ярло-стерна. Агнор присоединился к ней, нахмурившись. Ни одного слова не было сказано, но Эльвар знала, о чем он думает. Зачем они взяли мальчика? Порченные дети ценились, но не так сильно, как взрослый Берсеркер или Ульф Хеднер. Но какова бы ни была причина для воровства, такого оскорбления нельзя было стерпеть. Агнар выкрикнул несколько приказов, и через десяток мгновений Эльвар, подхватив щит, уже неслась за ним по улицам Снаковика. За ним следом Грэнд, Сайват, Гундуртрел и еще с десяток лютых ратников. «Вот она!» Они свернули, и Эльвар указала мечом на показавшуюся из-за угла таверну. Агнар рявкнул, и горстка лютых ратников отделилась. Сайват повел их за собой, скользнув в переулок сбоку от здания, чтобы проверить, нет ли других входов и выходов. Агнар же без промедления стряхнул щит со спины, сжал его в кулаке и выбил дверь. Он бросился внутрь таверны, пригибаясь и разворачиваясь по ходу движения. Щит поднят, меч на изготовку. Эльвар побежала за ним, прикрывая спину. Грент и другие бойцы хлынулись следом через дверной проем. В зале был всего один человек. Склонившись над огнем очага, он помешивал угли железной кочергой. «Где они?» — рыкнул на него Агнар. Мужчина замер на мгновение, приоткрыв рот, и Эльвар увидела, как его взгляд оценивает угрозу, исходящую от Агнара и его ратников. «Все есть выбор в этой жизни», — сказал ей однажды отец. «Правда или ложь? Борьба или бегство? Любовь или ненависть?» «Они ушли», — ответил мужчина. Сайват ворвался в зал через черный ход, расколов двери из тонких досок с Гундуртреллом, что отстал лишь на шаг. Голоса остальных слышались по лестнице совсем рядом. Подошвы барабанили по полу. «Там пустый Хевдинг», — сказал Сайвот. «Куда?» — обратился Агнар к хозяину дома, резко шагнув к нему. «В порт». Мужчина махнул железной кочергой, указывая направление. «Если ты мне лжешь, я вернусь, чтобы вырвать твой язык изо рта и бросить его в огонь», — сказал Агнар, затем повернулся и вышел из таверны. Сейвот зарычал на Трелла, который несколько мгновений стоял на четвереньках, обнюхивая пол и скамьи, а затем выпрямился и поспешил за Агнером. Они бежали по петляющим улицам Снаковика, всё ниже и ниже, к гавани. Улицы уже заполнились прохожими, но все расступились, чтобы пропустить воинов с суровыми лицами и с оружием в руках. Гундур Трелл вел их все дальше и дальше, остановившись лишь на миг, когда они достигли доков, и улица разделилась. Грент отбежал в сторону, чтобы поговорить с горсткой портовых стражников. «Туда», — указал он, в то время как Трелл побежал в том же направлении. Они неслись, шлепая подошвами по камню мимо пирса, к которому был пришвартован ярл -волн. На борту его находилось несколько бойцов, Охранявших корабль и то, что еще осталось от денег, уплаченных ярлом-стером. Крики чаек стали громче. В воздухе витал запах рыбы и соли. Эльвар увидела, как из гавани выплывает корабль. Драккар с гладкой обшивкой. Мачта уже стоит вертикально, парус поднят, но пока не развернут. Весла погружались в воду и взлетали вверх. Корабль двигался к клыкам Снаки, торчащим над волнами. Агнар и лютые ратники продолжали бежать вперед и остановились только тогда, когда пристань закончилась, встретившись с зелено-голубыми волнами фьорда, которые бились об ревна. Эльвар и Грент остановились за плечом у Агнара. Остальные воины выстроились в линию рядом с ними и все уставились на драккар, рассекающий гавань, и оставляющий за кормой белопенный след. Серые щиты с нарисованными на них черными крыльями выстроились вдоль верхнего леера. На корме стоял человек, держась за румпель. Женщина. Эльвар отчетливо видела ее, освещенную лучами солнца, пробившимися сквозь глазницы и трещины в черепе Снаки. Та смотрела на лютых ратников. Ее темные, как вороного крыло, волосы были перехвачены серебряным кольцом на затылке. Тело облегала шерстяная рубаха серого цвета. На бедре висел меч, рукояти, ножны которого сверкали золотом. «Илска», — пробормотал Агнар рядом с Эльвар. «Илска безжалостная. Илска жестокая. Эльвар знала о ее боевой славе». Слышала много историй вечерами у очага. Илска была женщиной, которая быстро возвысилась, заработав известность кровью и сталью. Рядом с ней стоял мужчина, высокий и громоздкий, с волчьей шкурой, наброшенной на плечи. Он опирался на длинный топор, его голова была брита по краям, как у Агнора, но если у того волосы были желтыми, как спелая кукуруза, что у этого воина они были чёрными, словно могила. Как и Илска, он оглянулся на лютых ратников, выстроившихся вдоль пирса. Агнар ритмично застучал рукоятью меча о свой щит. Эльвар присоединилась к нему, и через несколько ударов в сердце все ратники уже колотили по своим щитам. Это был грибной ритм, боевой ритм, обещание. Эльвар увидела, как Илска усмехнулась, сверкнув белыми зубами. Она подняла руку и махнула Агнору, то ли салютуя ему, то ли насмехаясь. «Она еще пожалеет, что посмела обокрасть меня», — сказал Агнор и плюнул в бьющиеся о причал волны. Эльвар растерила на столе шерстяное одеяло и разложила на нем свои боевые трофеи. Меч и ножны, пояс, усиленная кольчуга, мешочек с костяными кубиками и несколько медных монет, серебряный торг и три серебряных наручных кольца, сапоги, штаны и запятнанная кровью рубаха. Все это она сняла с трупа светловолосого воина возле таверны, по праву одержавшей победу. Меч и кольчугу можно продать по хорошей цене, «А сапоги и одежда, похоже, будут в пору Гренду», — подумала Эльвар. В глубине таверны Крака хлопотала над Бьерром. Сайват расспрашивал его, но молодой воин лишь беспомощно смотрел в потолок и что-то бормотал. На столе рядом с ним лежал труп Трюда, завернутый в плащ. Позже они отнесут его тело на борт морского волка и опустят в воду, в объятия течения, как только выйдут на морской простор. Трупы же кормильцев-воронов бросили на улицы голыми. Теперь, когда возбуждение, вызванное битвой, покинуло ее, Эльвар почувствовала, что у нее свело живот при виде обгоревших тел, что нашли разбросанными вокруг Успы. «Такой силы я еще не видела ни у одной ведьмы Сейд», — подумала Эльвар. «А ведь я росла рядом с Силерит, а потом плавала с Кракой». Успа все еще была без сознания, лежала на столе неподалеку от Бьорра. Агнар разговаривал с хозяином таверны, отсчитывая из мешочка монеты, чтобы заплатить за ущерб, нанесенный таверне лютыми ратниками. «Это же не вина Агнара», — сказала Эльвар. «Нет». «Но поступает он весьма мудро», — сказал Грэнд, складывая вещи, снятые с убитой женщины. «Ручной топор и кинжал, пояс с тонкой отделкой, рубаху и сапоги». «Если Агнар оставит Снаковику воспоминания о том, что его команда разрушила место, где ночевала, и не заплатила за это», — продолжал он, «то в следующий раз, когда Агнар прибудет сюда», «Лютой рати скорее всего, придется спать на палубе ярла волн». Эльвар хмыкнула, выслушав сию мудрость. Она была вовсе не против спать на палубе корабля, но признавала удовольствие от ночевки на соломенном тюфике и от огня в очаге. Она уже собиралась было завязать свои свежеобретенные сокровища в шерстяное одеяло, но остановилась и подняла к глазам одно из серебряных колец. оно было толстым и тяжелым свет факела мерцал на изгибах и переливах металла а на концах было вырезано подобие рычащего волка или гончей Эльвар протянул его гренду он посмотрел на кольцо затем на неё я следую за тобой не ради богатства или наград сказал он нахмурившись я знаю ответила эльвар Это подарок в знак признания нашей дружбы. Ты оскорбишь меня, если откажешься от него. грант нахмурился, затем нерешительно протянул руку и взял у нее подарок. Он продел в него свой большой кулак, провел серебряное кольцо по предплечью и бицепсу, крепко сжал. Затем посмотрел на Эльвар, и она увидела, что глаза у него сияют. Однако он ничего не сказал, только склонил голову. Успа застонала, дёргаясь на столе, и Эльвар поспешила к ней. По дороге она увидела, что Агнар смотрит на неё, но не сумела ничего прочитать на его лице. Крака помогла Успе сесть и протянул ей чашку разведённого Эля. «Где Бьярн?» — прохрипела Успа, обшаривая глазами комнату. Она схватила Краку за запястье. «Скажи мне, сестра», — прошептала она. «Его забрали», — ответила та. Успа застонала и вцепилась ногтями себе в лицо. Эльвар схватила ее за запястье и с силой отдернула руки. На щеках Успы остались кровавые полосы. «Я же говорила тебе», — прошепела она Эльвар. «Я говорила, что нам нужно покинуть знаковик». «Поэтому? Ты знала?» — спросила Эльвар. «Успа говорила с тобой о том, что случилось». Агнар подошел к ним, нахмурив брови. Трюд умер. Он был хорошим воином и другом. Он перевел взгляд с Успы на Эльвар. «Ты должна была сказать мне». Эльвар моргнула, глядя на труп Трюда, завернутый в плащ. «Могла ли я предотвратить это?» — подумала она. «Спасти ему жизнь». «Я...» — пробормотала она, но сдержала слова, рвущиеся с языка. Эльвар уже давно перестала оправдываться перед отцом, и она больше не встанет на этот путь. «Верните его! Верните мне, Бьярна!» — умоляла Успа, обращаясь к агнару но не сводя глаз с Эльвар. «Мы пытались», — сказал Агнор. Он у Илски и кормильцев воронов. Они уплыли на своем драккаре. Он пожал плечами. «Сначала я пошел за твоим сыном, потому что не терплю, когда на меня нападают, грабят, убивают моих воинов. Но теперь Илску не выследить. Даже если бы я захотел найти ее, было бы долгой и трудной задачей, за которую не платят. Я вождь лютой рати». «Я — даритель золота и колец», — его взгляд метнулся к Эльвар. «Погоня за твоим сыном не прокормит мою команду. Если я снова встречу Илску, я улажу эту обиду». Но в остальном он пожал плечами. «Однако есть мысль, которая не дает мне покоя. Почему они забрали твоего сына?» Он стоит лишь несколько монет на рынке рабов. Агнар посмотрел на голые трупы воинов Филски, погибших во время нападения, и фыркнул. Он не стоил этого. Успа обвела взглядом комнату и, наконец, остановила свой взгляд на Агнаре. «Им не нужен был Бьярн», — сказала она. «Им нужна была я». «Зачем?» — спросил Агнар. «Да, ты полезна. Ведьма сеет всегда полезна. Но рисковать, нападая на меня и лютую рать, начинать кровную вражду — зачем?» «Если я расскажу, ты вернешь мне сына?» «Это будет зависеть от того, сколько монет я смогу заработать на том, что ты мне расскажешь». «Монет?» «Это мирило твоей души, Агнар, вождь лютой рати». «Монеты?» «Монета помогает набить живот и свидетельствует о том, насколько славен воин», — сказал Агнар. Успокивнула. «Тогда больше монет, чем ты можешь себе представить, и больше славы, чем ты можешь пожелать», — выдохнула она. «Тогда расскажи мне». Успа отвернулась, ее лицо дрогнуло. А в глазах загорелся великий страх. Агнар сделал шаг к ней, кончиками пальцев касаясь рукояти своего кинжала. «Мой верный воин умер за тебя, и я узнаю, почему». «Угрозы на меня не действуют». Агнар, искатель монет. «Я не боюсь ни смерти, ни боли». «Я ведь могу проверить твои слова на практике», — сказал Агнар. Успа пожала плечами. «И лишь зря потратишь наше время», — ответила она. Агнар выдохнул. «Но ты боишься смерти своего сына. Ты боишься расставания с ним. Итак, «Бьярн, твой секрет за твоего сына!» Успа пожевала губу, задумавшись на мгновение, затем кивнула. Наклонилась вперед, коснулась губами уха Агнора и что-то прошептала. Хевдинг отпрыгнул от нее, будто ужаленный. «Ты лжешь!» — сказал он. Успа молча смотрела в ответ. Эльвар почувствовала, как быстрее заколотилось ее сердце и кровь побежала по жилам, потому что она услышала слова, которые прошептала Успа. «Я знаю дорогу к Оскутреду».